Эди Макдермот на мгновение замер в дверях аудитории и, затаив дыхание на цыпочках, прокрался на свое место. Лучший друг Морт Эдисон взглянул на него с укором. Занятие идет уже четверть часа, а на лекции профессора Карнера не опаздывают. Особенно в первый день. Впрочем, профессор ничего не заметил. Он стоял к студентам спиной и чертил на доске схему. Эдди вздохнул с облегчением. «Итак», — повернулся к аудитории Карнер, «предположим, вы пишете про... э венерианского тренгенера, у которого, как известно, три ноги. Как вы его изобразите?» Один из студентов поднял руку. «Я бы назвал его трехногим чудовищем, зародившимся в кошмарном аду». «Неверно», — спокойно ответил Карнер. «Да». «Именно так же выписали на заре нашей профессии. Но не забывайте, читатель сейчас продвинутый, метафорами его не проймешь. Чтобы его зацепить, надо наоборот сдерживать фантазию. Понимаете? Сдерживать. Ну, кто-нибудь еще?» Морт поднял руку, глянул на Эдди и сказал, «А если так?» сгусток оранжевой протоплазмы с тремя конечностями, ощупывающий все вокруг себя наподобие осьминога. «Уже лучше», — ответил Карнер. «Сгусток протоплазмы — это хорошо и очень точно. Но стоит ли сравнивать его с осьминогом?» «А почему нет? Осьминог — это форма жизни, хорошо известная на Земле. Он не пробуждает ни страха, ни интереса». «Лучше сравните тренгенера с другим инопланетным монстром, с косоротом Эдделем Скалиста, например». И Карнер победительно улыбнулся. Эдди Хмурис почесал стриженную ежиком белобрысую голову. Ему больше понравилось первое описание, хотя Карнеру, конечно, виднее, ведь он один из самых знаменитых авторов и сделал университету одолжение, согласившись вести курс. Некогда Эдди читал кое-какие тексты Карнера, и у него просто мороз шел по коже. Взять хоть описание сатурнианских мозгов, которые парализовали весь флот земной конфедерации. Да, вот это история. Беда в том, думал Эдди, что все это просто неинтересно. У него были серьезные сомнения насчет этого курса. Он вообще записался на него только потому, что на этом настоял Морт. «Вопросы есть?» — спросил Карнер. Руку поднял серьезный парень в черных роговых очках. «Допустим», — сказал он. «Мы пишем о том, что некий межзвездный альянс планирует захватить Землю. Можно ли для пущего контраста изобразить врагов Земли вероломными злодеями?» «Парень интересуется политикой», — усмехнулся про себя Эдди и с надеждой посмотрел на часы. «Лучше не надо». Карнер по-свойски присел на краешек стола. «Наделите их человеческими качествами. Покажите читателю, что эти инопланетяне, неважно, одна у них голова или пять, испытывают чувства, которые нам понятны. Пусть они радуются и страдают, совершают ошибки и сбиваются с пути. Абсолютное зло давно вышло из моды. А их вождь? Можно его сделать законченным злодеем?» Не унимался юноша, торопливо записывая каждое слово Карнера. «Думаю, да», — глубокомысленно протянул Карнер. «Но и у него должна быть мотивация. Кстати, когда возьметесь за такой материал обзорного типа, не вздумайте сбрасывать со счетов проблемы инопланетян. Скажем, у них двадцатимиллионная армия, так ведь каждого солдата надо накормить». Если правители 50 разбросанных по космосу звездных систем слетаются на тайный совет, не забывайте о том, что все они говорят на разных языках и у них разное устройство нервной системы. Да и с позиции логики нападение на Землю не слишком обоснованно. Кругом уйма планет. Зачем завоевывать именно эту? Парень в роговой оправе робко кивал, продолжая судорожно строчить. Эдди подавил зевок. Ему больше нравилось представлять отрицательных героев абсолютными, законченными злодеями. Так их описывать гораздо легче. И вообще, все это ему страшно наскучило. Карнер отвечал на вопросы еще полчаса. Не надо, убеждал он студентов, изображать Венеру как опутанную джунглями влажную зеленую преисподнюю. И никогда, никогда в жизни не пишите, что Луна – рябая, испещеренная оспинными или покрытая шрамами от вековых метеоритных бомбардировок. «Все это уже сказано», – объяснял он. «Миллионы раз. Выкиньте из головы все эти клише. Хватит уже называть красное пятно Юпитера злобным багровым глазом, и кольца Сатурна вовсе не обязательно сравнивать с нимбом». И не путайте, наконец, венерианцев с венецианцами. Это все типичные ошибки, подытожил профессор. А теперь задание. К следующему разу жду от каждого из вас по тысяче слов. Выберите любую планету и опишите ее, только свежо, без упомянутых мною клише. На этом все. «Ну как тебе?» – спросил Морт в коридоре. «Классный мужик, правда? Я имею в виду, свое дело знает. Я не буду ходить на этот курс», внезапно принял решение Эдди. «Что? Это почему?» «Знаешь», — сказал Эдди, «я не понимаю, почему нельзя называть пятно Юпитера злобным багровым глазом. Я так и написал в рассказе месяц назад, и мне понравилось. И этот венецианский тренгенер». «Я вот думаю, что он все-таки чудище, и намерен описывать его именно так». Он замолчал, и на его лице отразилась убежденность. «А если честно, ну не люблю я эту вашу журналистику. Зачем мне Карнеровский спецкурс по документальным очеркам? Я хочу заниматься художественной литературой». Последнее слово. Честно говоря, это воззвание, но я намерен предварить его небольшой справкой. Как известно, решающим днем для человечества стало 5 апреля 2084 года, когда радарами была обнаружена ядерная ракета с разделяющимися боезарядами. Место ее запуска определить так и не удалось. Целью же являлся принадлежавший ООН-спутник, орбита которого проходила примерно над земным экватором. Американцы тут же нанесли по нарушительнице спокойствия ракетно-ядерный удар, забыв, к сожалению, проинформировать кого бы то ни было о своих намерениях, и русские, неверно истолковав действия американцев, разумеется, тут же выпустили ракеты-перехватчики. Их примеру последовали англичане, затем французы, немцы, поляки и все остальные, утверждая, что действуют исключительно в целях самообороны. Спор по этому поводу еще продолжался, когда высоко над Землей, в космосе, все эти ракеты встретились и произошел чудовищный мультимегатонный взрыв. Возникшая в результате взрыва волна рассеялась в космическом пространстве, не причинив Земле особого вреда. Ожидаемого повсеместного выпадения смертельных для всего живого радиоактивных осадков так и не произошло, ибо чрезвычайные силы взрывная волна как бы разделила поток радиоактивных частиц на гравитоны и антигравитоны, основные мельчайшие составляющие материи. Гравитоны спокойно опустились на Землю, а антигравитоны вихрем унеслись в космос. Но возникла иная опасность. Из-за взрыва мощностью около 500 мегатонн в атмосфере Земли образовалось плотное облако пара, окутавшее Землю кольцом толщиной миль в 20 и абсолютно непроницаемое для солнечных лучей. Такова, например, атмосфера на Венере. Началась долгая ядерная зима. Земля погрузилась во мрак, температура всюду стремительно падала. Водные источники, не превосходившие размерами Каспийского моря, промерзли до дна. Над поверхностью планеты свирепствовали бураны, неся смерть и разрушение. Из черных небес непрерывно валил снег. Лишившись солнечного света, растительность на земле была приговорена, а без растительности обречено на смерть было и все живое, включая человека». Люди в отчаянии искали хоть какой-нибудь выход, пока окончательно не иссякли последние жалкие запасы продовольствия и топлива. И вот итальянскому биохимику Луиджи Францетти удалось обнаружить некий мутировавший подвид норвежской крысы, который обладал способностью существовать без пищи и при отрицательных температурах неопределенно долго. Печень этой крысы научилась вырабатывать некий уникальный фермент, который в сочетании с водой превращался в сложный белок, отлично поддерживавший жизнь животного. В синтезированном виде это вещество стало известно как пищевое соединение номер один. В наши дни пищевое соединение номер один, по сути дела, является основой всей нашей цивилизации. В лабораторных условиях ученые могут придать ему вид и вкус любой пищи, а поскольку в нем содержится большое количество летучих масел, его можно использовать также для отопления и освещения помещений. Пройдя специальную переработку, это замечательное вещество является весьма прочным строительным материалом. Может оно применяться и в машиностроении. А из отходов перечисленных производств и процессов мы научились создавать синтетические волокна дивной красоты и прочности. Ткань, изготовленная из них, имеет вид и текстуру лучших натуральных шелков, которые кое-кто из старейших жителей Земли еще помнит, как некий предмет роскоши. Благодаря простоте производства пищевого соединения номер один – Все население планеты полностью обеспечено пищей, жильем и одеждой, что в свою очередь является благом для нашей теперешней, в высшей степени миролюбивой цивилизации. Психоисторикам практически ясна причина дикарских жестокостей нашего недавнего прошлого. Ученые убеждены, что чрезмерное разнообразие продуктов питания и типов климата постоянно оказывало на жителей разных стран возбуждающее воздействие, которое в итоге чуть не стало фатальным для мировой цивилизации. Влияние патологического многообразия условий обитания усугублялось весьма, как известно, вредоносным воздействием солнечных лучей. Все вместе это и послужило причиной усиления расовых, политических и ментальных различий, приведя человечество к вспышкам насилия и войнам, разорявшим Землю в течение многих тысячелетий. С безошибочной мудростью оценивая собственное прошлое, мы понимаем теперь, что энергия прямого солнечного излучения и многочисленные климатические факторы, не говоря уж о совершенно варварском использовании нашими предками различных натуральных продуктов, об их упорном предпочтении одежды из естественных волокон и о фанатической приверженности значительной части населения к бегу трусцой и аэробике – никогда не считавшихся чем-то вроде оздоровительного ритуала, оказали самое разрушительное воздействие на человечество в целом. К счастью, мы вовремя осознали значение отказа от натуральных продуктов питания и от купания в радиоактивных лучах, исходящих от телевизионных экранов, у которых люди проводили так много времени. В результате мы стали обладателями завидного здоровья, как отдельные индивиды, так и общество в целом, И если кто-то из нынешних людей не выдерживает испытания холодом и умирает, не прожив на свете и двух веков, то это считается из ряда вон выходящим событием. Отгородившись своеобразным щитом от иссушающей солнечной радиации, мы сумели впервые в истории нашей планеты, создать общество мира и всеобщего процветания. Итак, в чем же основной смысл моего воззвания? Не так давно ученые обнаружили, что плотное кольцо облаков, окутывающих нашу планету, начинает понемногу рассеиваться. Если срочно не предпринять соответствующих мер, мы можем лишиться своего надежного и спасительного щита. Солнечные лучи вновь пробьются на Землю и принесут губительное разнообразие климатических условий, типов растительности и животных, что, увы, было столь характерно для нашего печального прошлого. Вновь начнется убийственное соперничество раз махровым цветом расцветет индивидуализм, порождая бесконечные войны. Это не просто сенсуалистские прогнозы. Необходимо немедленно предпринять конкретные шаги для сохранения облачности, не то будет поздно. Возможно, кому-то облака в небесах кажутся вечными, но поверьте, это, к сожалению, совсем не так. А потому прошу вас, Если к вам постучатся сборщики взносов в пользу Фонда защиты облачности, будьте по возможности щедрыми, поддержите это жизненно важное для всех нас предприятие. Сделайте свой вклад в общее дело и с гордостью носите небольшой черно-белый значок, на котором написан девиз нашего замечательного фонда «Сохраним ночь на земле».